Бренислава Вансович. Королевство Рекайна. Яблоки приткновения. Глава 1. Ранна, цвет изменился. Папа озабоченно повертел в руках яблоко, потом поднёс к носу и понюхал. Пахнет нормально. Скажешь тоже нормально. Прекрасно пахнет, возразила я с воодушевлением, которого не чувствовала. Цвет яблока действительно стал каким-то подозрительным. Во всяком случае, синим. Я до этого видела только сливы, если, конечно, говорить о фруктах Да и то они были не такого неестественного оттенка. Главное, оно не ядовитое, утверждала я это не просто так, поскольку успела проверить детектором, лично изготовленным папой детектором, определяющим все органические яды. С его увлечением такой артефакт не прихоть, а насущная необходимость. И вот сейчас кристалл на артефакте горел зелёным намекая, что никакой угрозы организму от данного плода нет. Поэтому я храбро поднесла фрукт к рту, надеясь, что его сочная, хрустящая мякоть сполна компенсирует не совсем яблочный цвет. В конце концов, результаты почти всех предыдущих папиных экспериментов по вкусу не сильно отличались от яблок, правда, не всегда в лучшую сторону. Яблоко брызнуло соком уже во рту, Я, не удержавшись, выплюнула то, что попало, и с отвращением закашлялась. Ибо на вкус эта гадость была точь в точь как солёная рыба не первой свежести, хотя пахло точь в точь как яблоко. Да, с таким родителем, как у меня, нельзя быть уверенной даже в яблочном вкусе. Что с тобой? Удивился папа и тоже зачем-то снял пробу. В отличие от меня, не выплюнул, а проживал с довольно-таки задумчивым видом. Неожиданный результат и главное, проявляется лишь через некоторое время после того, как яблоко сорвали. Вчера вечером цвет был нормальный, а значит и вкус, скорее всего, тоже. Папа придирчиво оглядел стремительно наливающееся синевой яблоко, которое по цвету приближалось к яблочной кожице, потом откусил второй раз и так аппетитно захрустел, что мой рот непроизвольно наполнился слюной, и я подумала, что, может, первое впечатление было ошибочным, и на вкус это яблоко очень даже неплохо, но проверять на всякий случай не стала. Самое обидное, продолжал рассуждать папа несколько невнятно, поскольку уговорил не отвлекаясь от дегустации, что смороза стойкостью у данного экземпляра прекрасным, как и задумывалось. Это яблоко всю ночь пролежало при слабых минусовых температурах и не испортилось. Насчёт не испортилось я поспорила. Вчера оно было вполне съедобным, хоть и не особо вкусным. Заметила я, а сегодня, может это как раз результат воздействия холода, очень может быть. Легко согласился папа, в любом случае придётся этот образец изымать из разведения. На человеческом языке это значило, что все привитые ветки будут спилены и уничтожены. Наша кухарка не рисковала забирать опытные экземпляры ни на дрова, ни на щепки. Даже если они высыхали и имели приличный вид. Поначалу она пыталась ими топить, но после печального случая с внезапно завонявшим обедом твёрдо решила: магия отдельно, котлеты отдельно. Она даже стазисный лар использовала неохотно, уверяла, что мясо и рыба приобретает не свойственные им вкусовые оттенки. Возможно, она была права, поскольку конструкция была папина. А его интересовало лишь то, что так или иначе связано с яблоками. Может морозить яблоки? Прекрасно. Больше от него ничего не требуется. Мечтой папиной жизни было вывести сорт, который станет столь же популярен, как Ренет Чейза. Крупное, сочное, красное яблоко, обладающее прекрасными вкусовыми качествами. Этот сорт у нас, кстати, тоже рос, и яблоки именно с него получили, использовались для еды и заготовок, но, как бодро уверял папа, это пока не вывел тот самый идеальный сорт. Жаль, но к мечте папа даже не приблизился, а с этим гибридом ещё и сделал шаг назад. Папину работу было до слёз жалко. Может, не стоит всё-таки столько труда? Отбраковка неизбежна. Отмахнулся папа. Зачем оставлять то, что не пригодится? Вдруг конкретный из этого экземпляра после заморозки получается восхитительный джем. Не желая сдаваться, предположила я: "Боюсь, с таким цветом он не будет популярным". Папа задумчиво оглядел оставшийся от яблока огрызок и как он это только смог съесть? Или будет? Он внезапно оживился. В самом деле, надо попробовать варианты с замороженным и сне замороженным Как свежесорванным, так и сполежавшим, мне срочно нужен сахар. Горя энтузиазмом он бросился на кухню, совершенно про меня забыв. Это было не странно, странно, что он вообще про меня вспоминал, а ещё страннее, что он нашёл время меня завести. Женился он поздно, хотя по молодости, как как-то проговорилась Долли, был даже помолвлен, но что-то там не сложилось. Помолвку расторгли, и Инарита вышла замуж за другого. Возможно, невеста разочаровалась в женихе при близком знакомстве, ибо папа хоть и был хорош внешне, внимание ни на что, кроме своего увлечения, не обращал или обращал, но в количестве явно недостаточном для счастливой совместной жизни. Тем не менее, когда уже наследники уверились, что вот-вот и поместье к ним перейдёт, Папа внуфю решил завести семью, но уже в возрасте, когда большинство имеет взрослых внуков. Самое забавное, что это ему даже удалось. История умалчивала, чем он покорил мамино сердце, но покорения надолго не хватило. Возможно, родительнице просто требовался статус замужней дамы, или денег в семье оказалось меньше, чем рассчитывала молодая супруга. Но почти сразу после рождения дочери она решила, что Ведь семейные гнёзда не для неё, и упорхнула, оставив папе меня и ужасающее количество долгов, которые до сих пор не были выплачены и которые перейдут ко мне по наследству, поскольку папа героически принял их на себя. Наверное, это сделало мамину жизнь счастливее, так как она ни разу не приезжала, чтобы пожаловаться. Правда, если писала, то непременно прикладывала просьбу о деньгах. Иногда папа даже отправлял. Наверное, забывал, что она нас бросила, и как любила повторять Долли: "Вергло в пучину нищеты". Поместье разваливалось, и что с этим делать, я не знала. Как бы ни пошло оно с молотка, раньше этого можно было не бояться, поскольку оно являлось моим ратным владением, но пару лет назад король Гердер наконец принял закон об отмене такого наследования. к вящему разочарованию тех, кто наверняка уже исчитал наши поместья почти своим. Бывший наследник был настолько дальней роднёй, что у нас вряд ли что-то было общего, кроме фамилии, но проверить это в любом случае не удалось бы. Очень уж он был не дружен с моим папой. Можно сказать, они враждовали, то ли по жизни, то ли от несбывшихся надежд того Болдуина, Хотя по слухам деньги у них имелись куда в большем количестве, чем у нас, но слухи они такие и преувеличить могут. В любом случае, нынче мы стояли на пороге разорения. Вся надежда была только на папины разработки, то есть, по совести говоря, никакой надежды не было. Раньше его пытались привлекать к преподаванию в нашей академии, но даже столь предупредительный инор, как наш ректор, Не смог простить стольких прогулов лекций, как никак папа должен был не просто на них присутствовать, а пытаться хоть что-то вложить в голову студентам. Хорошо ещё, что дар не обошёл меня стороной, иначе моим уделам наверняка была бы гордая бедность, а так был шанс выучиться и найти более-менее оплачиваемую работу. Конечно, хотелось бы заниматься научными изысканиями по родительскому примеру, но На это надежды было мало. Такие специальности были мало востребованы и плохо оплачивались, поэтому я прикидывала, куда лучше податься. В солидную артефактную мастерскую или на алхимическое производство? Думаю, ко времени окончания академии определюсь, к чему больше склонность. Отработка на государство мне не грозила, на обучение папа на скреб – Пусть не в Академии Турана, а в маленькой Дисмонда. Конечно, в столичной академии ещё завязывались нужные связи, но я решила не рисковать. Связи-то ещё неизвестно, завяжутся ли, а вот денег на обучение точно не хватит. А значит, пришлось бы либо брать кредит, который, учитывая висящий на семье долг, дали бы вряд ли, либо учиться на государственные счёты и потом отрабатывать. А за время что проведу где-нибудь вдали от столицы, возвращая потраченные на меня средства Турану, развяжутся даже те связи, которые я успела бы завязать. Так что нет. Лучше что-то надёжнее, ибо у меня не было ни маминого авантюризма, ни папиного наплевательского отношения к мелочам, и надо признать, это сильно мешало в жизни. До вечера так и не удалось больше пересечься с папой, поскольку он заперся у себя. и увлечённо всеми возможными способами готовил посиневшие яблоки с сахаром и без. Вытяжка у него работала, и из лаборатории доносились бодрые возгласы, так что я пребывала в уверенности, что у него всё в порядке. А утром я уезжала в академию. Дома было хорошо, но от занятий меня никто не освобождал. Второй курс. Нам обещали ввести наконец практические занятия, По артефактам и алхимии. Количество рабочих мест было ограничено, поэтому нас должны были распределить по группам из пяти человек. Перед отъездом на практику мы оставляли пожелания, кто с кем хотел бы находиться в одной группе, но решать будет куратор Инор Дорис. Его решения иной раз казались окружающими довольно странными, но оспорить их почему-то не удавалось. Вышло проводить меня только горничная Долли. Хотела б я сказать личная горничная, но в нашем доме она была единственной. В жилых помещениях у нас осталось всего ничего. И если в остальные заглядывали, то лишь для того, чтобы зарядить артефакты, защищающие комнаты от пыли. В порядке поддерживали только спальню, гостиную и рабочие папины помещения, к которым он относил библиотеку и кабинет. Для такого набора одной горничной хватало, но при посторонних папа гордо называл ее «экономкой», подразумевая, что у нее в подчинении есть еще слуги. Но из других слуг были только кухарка и ее муж, помогающий папе в саду и выполняющий обязанности конюха. Не слишком сложные обязанности, с нашей-то единственной лошадью, но и оплачивающиеся не так, чтобы очень хорошо». Правда, услуги его были нужны нечасто. Папа выезжал только если что-то срочно понадобилось, а меня отвозили в Дисмонт не чаще раза в месяц. А нынче и того реже, поскольку начинаются занятия, и я переезжаю в общежитие. Пешком туда идти слишком долго, поэтому мы ждали, пока лошадь наконец запрут, то есть я ждала, а Долли делала вид, что меня провожает. Болтать она любила куда больше, чем работать. Впрочем, держать дом в порядке она тоже успевала. А еще совать свой аккуратный носик во все, куда он только мог влезть. «Учитесь там хорошо, Инорита!» — сурово напутствовала она. «И чтоб никаких глупостей, никаких свиданий с красивыми инорами!» «Долли!» — фыркнула я. «Какие свидания!» «Я говорю, никакие!» — не унималась она. С вашей маминкой надо блюсти себя в строгости, чтобы проблем не получить. Причём тут моя мать, Долли, недовольно спросила я. Мне нет до неё никакого дела. Свою мать я воспринимала как совершенно постороннюю инору. Помнить я её не помнила, но не жалела об этом. Вряд ли могла быть хорошей женщина, бросившая своего ребёнка. Это вам нет, а другим очень даже есть. Они смотрят на вас, а видят её, убеждённо сказала она. Если кто-то смотрит на меня, а видит другого, это проблема того, кто смотрит. Если бы, вздохнула она. Смотрю вам, папенька, ничего не говорил. Глаза у неё радостно заблестели. Значит, меня ждёт какая-то свежая сплетня. Что опять учудила моя мать? подозрительно спросила я. Да разве речь об Иноре Болдуин? Долли выровита оглюнулась на дом и понизила голос. А вас и вашим будущим. Папенька ваш написал Болдуину, ну, тому Болдуину, который очень хотел получить это. Она ткнула пальцем в дом позади нас. Я поняла, о ком ты? буркнула я, недовольная тем, что эта тема вообще поднялась. Ты что-то путаешь. Они давно в ссоре. С чего вдруг папа ему написал? И не просто в ссоре, а имеются принципиальные разногласия. Родственник наш работал в Министерстве магии и выступал резко против папиных опытов. уж не знаю, чем ему так досадили бедные яблоки. Только одинжды результат папиного эксперимента перелез через забор, решив, что он не растение, а плотоядное животное. Тогда почти никто не пострадал. кота папа героически отбил. Его хозяйки выплатил компенсацию за укороченный хвост, а обнаглевшее экспериментальное дерево собственноручно порубил на дрова и правильно. Кому нужна яблоня, которая может вырасти и перейти с котов на хозяев? Кстати, яблоки там тоже были так себе. Но донос в министерство какой-то нехороший и НОР всё же отправил. И по несчастливому стечению обстоятельств он попал к нашему родственнику. Родственник к тому времени уже знал, что ничего после папы не наследуют. Весьма расстроился этим фактом, поэтому чрезвычайно возбудился, прочитав донос, и устроил настоящее расследование. Полгода, наверное, к нам ездили всякие типы, представлявшиеся следователями. И тщательно проверяли папину работу, отчего мой родитель нервничал и злился, а нервничать ему было противопоказано. Больное сердце давало себя знать при любых волнениях. При мысли об этом настроение чуть приподнятое с утра в предвкушении встречи с друзьями резко ухнуло вниз. Время шло, а проверки к отцу всё так же неожиданно приезжали, и не было им ни конца, ни края. Не просто так же написал И Нордболдюин о вас беспокоится, и Нарита Сильвия убеждённо ответила Долли, чтобы вам после его смерти не пришлось отбиваться от кредиторов и продавать поместье. Сказанного это не было, но выразительная мимика Долли была куда красноречивее любых слов. Я не буду жить у посторонних приживалкой, резко ответила я. И папа это прекрасно знает. А ещё он знает, что с каждым годом сдаёт всё больше и больше. Целитель, согласившийся взять в уплату за визит саженец яблони, не папиной, разумеется, а того самого Реннета Чейза. Сказал, что папины сердце довольно изношено и может не выдержать резких потрясений. Конечно, он немного подправил, но сказал, что надолго работы не хватит. В таком возрасте и регулярные целительские процедуры не всегда помогают. А это была короткой и разовой, так не приживалкой же, женой. Инор Болдуин успел овдовить? Я выразительно приподняла бровь. Инор Болдуин успел завести сына, которого ваш папа предлагал женить на вас, чтобы никому обидно не было, выпалила служанка, явно радуясь, что теперь не придётся держать этот страшный секрет в себе, от которого её так распирало, что мок приключиться несчастный случай, и чтобы поместье продолжали наследовать болдуины, а не абы кто. Но время договорных браков прошло, заметила я. Папа не мог не понимать, что я откажусь. Мог не мог, чего теперь говорить-то? проворчала Долли. Старший болдуин ответил, что невестка с такой наследственностью им не нужна, а обижаться они не намерены ни сейчас, ни позже. Произзвучало это весьма оскорбительно, словно я вешалась на шею этому типу, и он довольно грубо меня отшил и ещё попинял на грехе моего воспитания. "Можно подумать, мне его сынок нужен", вспылила я. Наверняка такой же напыщенный болван, как папаша. Яблоко ненавистники. Конечно, нужно было попенять доле, что опять сунула свой нос в папину переписку, но она Как обычно, вытаращит глаза и обиженно заявит, что не читала вовсе, а так заметила пару фраз в неосторожно оставленном открытом письме. Почему-то мне никогда не попадалась небрежно брошенная папина переписка, личная ли, деловая ли, рабочая ли, а Долли всегда оказывалась в курсе его дел и щедро делилась информацией со мной. Не сунь она свой любопытный нос в письмо, я так и не узнала бы ни про папино предложение родственникам, ни про их оскорбительный ответ. Конечно, вряд ли бы это изменило моё к ним отношение, но всё же, всё же было ужасно неприятно. Да не расстраивайтесь, нарита, беспечно махнула рукой Долли, словно не она только что сделала всё, чтобы испортить мне настроение. подумаешь, отказались от вас. Да они просто вас не знают. Увидели бы, вцепились всеми руками и ещё уговаривали бы вашего папеньку вас отдать. Ничего, найдутся желающие. Из тех, кто про вашу маму не знает, конечно, таких найти сложно, особенно у нас. Но на всё воля богини. Хорошо, что кухарка наконец напомнила своему мужу что пора меня отвезти, а то бы Долли наговорила бы мне еще гадостей, которые ей по какому-то недоразумению кажутся утешительными комплиментами. Уезжая, я все же оглянулась на дом, Доля уже исчезла, и ничто более мне не мешало скользить взглядом по фасаду, отмечая идеальные пропорции. Небольшой, но очень красивый дом был построен по проекту известнейшего до магических войн архитектора. можно сказать, являлся архитектурным памятником. Сейчас этот памятник был густо укрыт вечно зеленым плющом и увенчан жизнерадостной крышей из красной черепицы, часть которой пора было менять. С дороги папин экспериментальный сад не был виден, только неаккуратно подстриженные кусты перед домом, но и они волшебным образом не портили вид, а придавали ему некую очаровательную завершенность. И я никак не могла представить, что мой дом уйдет с торгов, а новый владелец оставит от сада одни пеньки, и то только до тех пор, пока их не выкорчуют.